3. После легкой, но вкусной трапезы из незнакомых, но родных земных продуктов посольском ш а т л е остались только посол со своими помощниками и президент с членами совета. Военным там делать стало нечего. Генерал, о чем-то оживленно переговорил с полковником с глазу на глаз, у д а р и л с я в свой шаттль. Оставшийся один, полковник Крей нашел Волкова, присевшего отдохнуть после поиску, среди развалин своего дома, того немногого, что еще можно было использовать по назначению, и как бы мимоходом завязал разговор. — Скажите, капитан, зовите меня Георг, а то мне частное слово как-то неловко перед вами, сэр, ведь звание мы сами себе присвоили, а вы? — Это уже не важно, капитан Волков, потому что вы их заслужили в бою с пиратами. Как бы там ни было, вы победили их, а противник этот, надо признать, не из простых, опытный. — Благодарю, сэр. — Так вот, капитан, скажите, почему вы живете здесь? Нет, — Нет-нет, не в целом на планете эту историю я уже знаю, а конкретно в этой части суши. Ведь на нашей планете есть места и получше». «Вот как», — удивился Георг. «Нам об этом ничего не известно, сэр. У нас ведь даже карты планеты нет. Только кое-как самостоятельно составленная с х е м ы небольшого участка, на котором мы непосредственно обитаем. От моря на востоке, юге и западе до рядовых пустошей на севере. Но вы сказали, есть места получше? Да. Где же они? Всего в т ы с я ч а километрах от вас к югу. Но там океан? В океане есть острова». «Что ж, вполне возможно, но, в ы мы не смогли бы попасть на них, даже если бы знали о их существовании. Наши лодки сделаны из панцирей и ребер рыб, обтянутых кожей, не предназначены для дальних переходов». «Понимаю. И много там островов, и каких они размеров, заинтересовался Георг. Ведь теперь у них есть возможность попасть туда. Целый архипелаг, а в центре довольно большой остров». Георг вздохнул. «А с ч е о вы решили, что там лучше, чем здесь?» Да хотя бы из-за температуры. Сейчас у вас -15, а там всего -5. Архипелаг омывает т е п л ы е течения, вода нагревается под водными вулканами. О, действительно, намного лучше. И весна, наверное, приходит раньше, и лето длится дольше, и осень наступает позже. Можно попросить карту того острова, сэр? Конечно. и д е м я распечатаю тебе не только этот архипелаг, но и карту всей вашей морозной и с к а р и с т о й скалии. Конечно, сэр, одну минутку. Георг обернулся к мужику, все еще рыскающему среди развалин. — с и в Сафон, я ненадолго отлучусь. — Я понял, — махнул тот, не оборачиваясь, продолжая что-то выискивать среди камней. Полковник немного удивился. Он еще ни разу не видел местных с сигаретой во рту, а этот прямо-таки не вынимал их. Да и не походил он на местных, что-то в облике выдавало его. Впрочем, это не важно. Пришлось идти обратно. В посольском ш а т л е все еще обговорились детали о сотрудничестве между Скалей и Конфедерацией. Крей с м ы с л н о й усмешкой пожалел посла. Местный президент оказался твердым орешком и, наверное, в ы т о р г о ы в а е т лучшие условия, не отступая от собственных интересов ни на шаг. Полковник открылся в генеральском ш а т л е попросив Георга подождать минутку. Через пять минут Крей появился с двумя небольшими рулонами пласта бумаги. «Вот, это карта всей вашей планеты», — сказал он, — развернул первый рулон. «Мы вот на этом мысе». Георг впервые увидел, как выглядит скалия. Три материка, причем тот, на котором они находятся, ближе всего к экватору. Один поменьше на севере, на другом полушарий, и один просто огромный на южном полюсе. Смотреть особо было не на что, все покрыто снегом. Выделяются лишь хребты высочайных гор. Другое дело, если бы получить летнюю карту, на ней можно было бы рассмотреть свободные от ледового панциря районы. А вот это карта архипелага. Ух ты, действительно большой остов, р завороженно проговорил Георг, Рассматриваю остров ц е н т и и пару дюжин островков помельче, тоже скалистых. Если я ничего не путаю с масштабом, его размеры сопоставимы с размерами освоенной нами территории. Может быть, немного меньше. Вот бы побывать еще там. Но, думаю, с этим проблем у тебя не возникнет. Теперь у вас куча всякой летающей техники, н а ч и н а е т самолетов и з а к а н ч и в а е шаттлами ь ш среднего и тяжелого класса. Точно. Только самолеты ведь одноместные. Ну, на самом деле и в Торе, и в Стреле есть место еще для одного человека. Их конструировали таким образом, чтобы они могли выполнять еще и спасательную функцию. Иногда лучше подобрать пилота сразу во время боевого задания, чем высылать к нему спасательную группу. Он ведь может и не успеть. Ясно. Что ж, как только выдастся возможность, обязательно туда наведаюсь. И если условия там действительно лучше, чем здесь, правда проверять это придется долго, целый год, то и город лучше с т р о и т ь новый на этом острове, а не устанавливать старый. Вот и я, о чем говорю, кинул полковник. Но все же хорошо, что секретную базу построили здесь, а не на том острове. После паузы задумчиво сказал Георг, о т д а в р е м е н н о ж а л е ю что они живут не на острове. Почему? Там люди бы не выжили так долго, несмотря на лучшие условия. Почему? Основным нашим продуктом, особенно это касалось наших предков из первого поколения, является мясо, а там вряд ли много живности. Да, тут и скорее всего, прав, задумчиво согласился Крей. Острова — это крайне хрупкие экосистемы по сравнению с материковыми, и человеческий фактор ее мог в ы запросто разрушить, и люди в конечном итоге погибли бы. Но теперь вам можно не беспокоиться на этот счет, особенно когда конфедерация окажет материально-техническую помощь. Да.